Глава двадцать первая. Мали уставился на меня круглыми глазами, явно не понимая, о чём идёт речь. «С чем?» — осторожно спросил он. «Как сюда проникает воздух, если пещера наглухо закрыта?» «Есть система воздуховодов». «Даже так?» — удивилась я про себя и тут же сообразила. «Драконы летают, легко могут построить любое сооружение на вершине». «А как они выглядят, эти воздуховоды?» «Ну, это отверстие в горе». Так, хуже и хуже. Раз есть дыра, есть и проход. Тогда почему так жарко и дышать стало труднее? Через них нити не пролезут? Сам же говоришь, что они в любую щель протиснутся. Нити не имеют разума, они летят туда, где чувствуют скопление еды. На замок, который находится в отдалении от города, никогда не нападали. Мы прячемся в укрытии. Внешний замок выглядит неживым, но его слова меня не слишком успокоили. Становилось всё душнее и жарче. Я видела, когда мы обмахиваются платочками, в нише напротив, куда закатывали коляску старой драконицы, служанки носились с бутылками с водой и пузырёчками. А если это клаустрофобия? Вдруг мелькнула мысль. И что делать? Я действительно ни разу не оставалась в замкнутом пространстве. Как-то бог уберёг. Поэтому понять свои чувства было сложно. И всё же, мали, надо проверить ваши воздуховоды. Оглянись, не только мне плохо. Слуга обернулся, на секунду застыл, Вдруг побледнел и потерял сознание, как девица. Он с грохотом упал на землю, вызвав всеобщую панику. Но обитатели замка всё поняли неправильно. Ты что сделала с мали? Налетели на меня драконицы. От их напора не знала куда деться. Отступала в глубину ниши, пока не упёрлась спиной. Это не я, он крупно упал от недостатка кислорода. Какого ещё кислорода? Из своего отсека выехала старуха и затрясла палкой, наровя меня ударить. Я выставила перед собой руки. Вот это попало, так попало. И пошла в атаку. Неужели не чувствуете, что дышать стало плохо и жара усилилась? Я отмахнулась от старухи, присела и плеснула в лицо малинопитком. Он открыл мотные глаза, но взгляд был ещё раз фокусирован. Дитрих, дай воздуха быстро, рявкнула дама. Старая драконица тяжело дышала, а я была в шоке. Как легко решаются проблемы в этой стране. Мальчишка закружился рядом с нами и пустил струёю свежего воздуха. Славно повеяло ветерком, все вдохнули полной грудью. Но счастье длилось мгновение. Ветер пропал, а мальчик лёг рядом со лугой. Что с ним? Испугалась я, стала хлопать ребёнка по щекам. С ним будет всё хорошо. Он сейчас восстановит силы. Но рассчитывать на малыша, способного дать кратковременную передышку, было нельзя. Есть ли здесь ещё драконы, смаги и воздуха? Спросила я, оглядев женщин и слуг. Нет, все улетели сразиться с нитями, ответила Расина. Так мало драконов, владеющих этой магией, дар стихий имеют только драконы рода Егиреса. Да, такого поворота я не ожидала. Теперь радовалась, что на мне слабо завязанный корсет. Не так душит платье, как других женщин. Слушайте меня все, я решительно выпрямилась. Сначала помогите друг друга ослабить шнуровку. Потом сядьте, прислонитесь к стене и не разговаривайте. Так вы сэкономите воздух и не потеряете сознание, раскамандовалась тот. Проворчала Расина, но как-то неуверенно. По её бледному лицу было заметно, что ей сейчас не до воспитания нахальных шильцы. "Командуйте тогда вы", миролюбиво предложил ей. "Что же делать?" Расина окинула взглядом обитателей замка. Мне никогда не оказывались в такой ситуации. Женщины в основном пожилые и тучные, тяжело дышали, но прислушались к моему совету и сейчас сидели, прислонившись к стене и закрыв глаза. Я одна чувствовала себя относительно сносно. Надо проверить воздуховоды. Где они у вас? Служанка Росина повела меня вглубь пещеры. Рядом крутилась Эми. Женщина показала на деревянный короб, протянутый вдоль стены и широким раструбом, смотревший на нас. Такой короб был и с другой стороны пещеры. Вверху он плотно соединялся со скальной породой. Хотя бы это успокаивало. Я встала под раструб, но не ощутила потока воздуха. Явно что-то перекрывало его. «Ну что? Может, нити убили большого дракона, и он упал поперёк отверстия?» — предположила я про себя, но вслух побоялась это сказать. Побежала к раструбу с другой стороны, протянула вверх сухую травинку, сорванную по дороге, но она не шелохнулась. Два убитых дракона перекрывают отверстие. Возник новый вопрос. Но тогда рассказ Мале о том, что нити не имеют разума, вызвал сомнение. Слишком было похоже на спланированную диверсию. На вершине просто дырка? Я вернулась к служанке. Она закрыта сеткой плотной. Служанка едва сказала это, как стала сидеть на землю. Сообразительная Эми метнулась обратно и привела за собой Дитриха. Малыш уже выглядел бодрее. Он выпустил воздух в нос служанки, та содрогнулась и вздохнула. Эми, ты же импат, можешь почувствовать, кому сейчас хуже всего. Да, иди, милая, проверь всех. Избавившись от детей, я задумалась, как мне забраться наверх. Подошла к стене, поставила ногу на выступ, потянулась и сорвалась. Отдышалась, попробовала снова. Что ты делаешь, Шилеса? Прохрипела сзади старуха. пыталась понять, что перекрывает воздуховод. Мали, слугаша отойти от слабости добрёл до нас, обернулся драконом. В этом углу пещеры сразу стало тесно. Садись, Шейлеса. Я посмотрела на качающуюся мощную шею и нерешительно залезла на неё. Если Мали опять потеряет сознание, свалю из большой высоты и переломаю себе все кости. Но выбора не было. Риск умереть от нехватки воздуха казался более реальным. Мия, подыши. Дитрих снова восстановился. Я сделала несколько глубоких вдохов и дёрнула Мали за гребень. Слагатя тяжело взмахнул крыльями и поднялся в воздух. Я заглянула в трубу, но ничего не разглядела в тьме. Только почувствовала неприятный запах. Словно болотной сыростью пахло на меня. Рядом крутилась и девочка. Она задела меня крылом, мол, говоря: "Подвинься", и залетела в трубу. Нет, Эми. Только успела крикнуть я, как малышка пропала. Мали ухнул вниз. Я едва успела сжать пальцы вокруг гребня, иначе бы свалилась. В земли дракон выровнял полёт, но подняться выше не сумел. Мы с Росиной напряжённо вглядывались в потолок, прислушивались к тишине. «Что там? Где эта девочка?» Простонала старая дама и закатила глаза. Дитрих дал ей немного воздуха и улетел к остальным. Мальчик быстро восстанавливался. Но его способности были ещё так малы, что не спасали эту душь я. Эми появилась неожиданно. Сначала показалась в раструбе её голова, потом крылья, которыми она цеплялась за края. Когтистые лапы с шумом бороздили подошкам трубы. Мали, дракон поднялся и вовремя. Девочка в обличье человека упала мне на руки. Она была ранена. Руки исполосованы глубокими красными царапинами, щёки покрыты кровью, а тоже со меня затрясло. Я положила её на землю. Эми, Эми, что с тобой? Чёрная смерть, прошептала она едва слышно. На там висит. Мы с Росиной переглянулись от шока сначала растерялись. Но старая драконица первой пришла в себя, подхватила девочку на руки и покатила к остальным домочадцам. Я с ужасом посмотрела на Эми. Девочка тяжело дышала. Женщина перехватила Эми, положила на диван Занялась её ранами. Дитрих крутился рядом, подавая воздух. Старуха вернулась ко мне. Её лицо словно окаменело. Она смотрела чёрными, немного выцветшими глазами, а в них горели огонёчки. Эх, если бы я была моложе, выдохнула Росина. Она выпустила тонкую струйку горячего пара, который коснулся моей руки, но лишь поднял на ней волоски. Жара не было совсем. Но в моей голове зашевелилась идея, ещё слабая, неуловимая. Так, мы слишком, которая мелькнула и пропала. Надо выбираться из убежища, предложил я. А если замок полон этих тварей, возразила Росина. Что так, что это к нам всё равно крышка? Погибать в чужом мире я не собиралась, но и выхода другого не видела. Мы все умрём, если не от тварей, так от душья. В селёнах ди трихагинирировавшего воздух надолго не хватит. «Прикуси язык!» — рявкнула Росина. «Может, это ты, Шилеса, нам беду принесла?» «Говорила же я Рею, что ошейник нужен!» «Точно, Кайри! А если вызвать их?» Я щелкнула пальцами раз, другой, третий, но малышки-помощницы не появились. «Зря вы на меня наезжаете!» — огрызнулась я. «Даже Кайри не могу вызвать!» «Как действуют эти твари?» «Ты не знаешь, что такое нити?» — старуха уставилась на меня. На людей они не нападают? Ну что ответить пожилой даме, что я не из этого мира, а в нашем чёрной смерти называли чуму или оспу, лешие те болячки разберёт. Не нападают, брякнула лишь бы что-то сказать. Так как же? Они проникают в нос, рот, уши и поедают нас изнутри. Хотите сказать, что Эми, бросила испуганный взгляд на диван, где лежит девочка. Нет, они не достали её. Видимо, сетка наверху задерживает. И я мучительно думала. Выходов у нас было всего два. Попытаться избавиться от нитей, освободить воздуховод и спокойно ждать возвращения драконов-мужчин или выбираться из убежища в замок. И одно, и второе опасно. Третий вариант активно лез в голову, но я от него сначала отмахивалась, но всё же решилась. «Дайте мне ваш платок», — срвала с плечи росинный шаль, замотала себе лицо, оставив только глаза. Моли, подбрось к трубе. Но шилеса, нитьи вас уничтожит. Егерь нас не простит. Если я буду с огнём, глядишь, подавится. Принеси факел. Я с вами, крикнул маленький Дитрих. А ты куда? схватила мальчишку за курточку Росина. Пусти. Но без помощи дракончика я бы не справилась. Это стало понятно, как только пальцыми зацепилась за трубу и встала на четвереньки. Пространства для передвижения хватало. Но жутко мешало длинное платье, да и факел пришлось держать перед собой. Изочки пламени так и норовили зацепить идиотские оборки. Продвинулась я недалеко, олегла удобнее, посветила и увидела высоко вверху колыхавшуюся бахрому, будто ветер шевелил шторкой во время порыва. Ползи дальше, раздался в голове голос Дитриха. Он шагал впереди, маленький, смешной, но такой мужественный дракончик. Когда будешь ближе, я дуну. Давай сейчас. Далеко. Пробуй. Я вытянула руку с факелом и зажмурилась. Мгновенный жар опалил лицо, в мозгу будто взорвалось чудовище. Оно вопило тоненькими голосами, визжало и пищало. От ужаса я уронила факел. Он заскользил по трубе, опалил мои волосы, потом сверху посыпался пепел. Я завязжала повятилось, свесила ноги вниз и ничего не видя болтала ими, пытаясь нащупать шею мали. Слог наконец сообразил. Он схватил меня за юбку и выдернул наружу. Следом вылетел почти бездыханный Дитрих. Я крутилась, стряхивала с себя пылинки пепла. Моли топтал их ногами. Только сейчас разглядела, что это были сгоревшие нити, которые плавились, корчились и скрипели. «Какой величины нити?» — спросила Росина. «Такие маленькие?» «Нет, они длиной с рук у взрослого мужчины. Ты обожгла их хвостики. То есть сквозь сетку они проникнуть не могут?» Наверное, нет. Дайте мне переодеться, крикнула я. Есть мужской костюм? Нет, растерялась Росина. Отвернись, рявкнула на мали. Тот испуганно хрюкнул. Видимо, никто ещё с ним так не разговаривал. Встал спиной. Тогда я быстро сняла все юбки и осталась в штанах на завязках. Заправила ленточки, чтобы не висели. Стащила с себя и пышный лиф. Опять мысленно поблагодарила Эми за то, что она слабо затянула корсет. Волосы, до этого момента свободно лежавшие на спине, собрала в хвост и завязала шnurком. "Шей леса", ахнули женщины. Но дышать было так трудно, что я промолчала. Снова схватила протянутый мне факел, забралась на шею мали и поднялась в воздух. Мозги кипели от напряжения. Если нитями забито отверстие воздуховода, а я их подожгу, не получится так, что и сетку уничтожу. Тогда отверстие в горе будет открытым, и врага уже ничто не остановит. Но я всё равно прямо ползла по трубе. Дитрих сидел у меня на плече. После первого враза он не рисковал вырываться вперёд. Когда до хвостиков или голов, неясно, передм или задом свисели нити, осталось около 2 м, я крикнула: "Давай! Мы сделали всё одновременно". Я вытянула факел, Дитрих дунул. Над нашими головами вспыхнуло пламя. Инстинкт самосохранения оттолкнул меня назад. Я буквально покатилась по трубе вниз. За мной летел мальчишка. Мы дружно вывалились из воздуховода на спину мали, а следом полетел клубок шипящих змеек. Расина тут же прижгла их огнём факела, зажатого в руке. А потом мы почувствовали воздух. Он наполнил пещеру живительным кислородом. Мы дышали и не могли надышаться. От переизбытка воздуха закружилась голова. Ложитесь, все ложитесь, приказала я, напряжённо глядя вверх. Мне показалось, что в трубе происходит что-то страшное. В ней всё скрипело и скрежетало. И тут воздуховод затрясся будто в лихорадке и развалился на части.